Иуда. Итак, Иуда из городка Кариота, единственный иудеянин среди двенадцати галилеян. Отношения между этими палестинскими народностями не отличались особой теплотой. Именно этим часто объясняет тот внеевстиском восторженный прием, что был оказан галилеянину Иисусу в Иудее ее столице Иерусалиме. И ты не из Галилеи, ли? рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. Это обстоятельство однако не помешало Иуде, еще и присоединившемуся к Христу достаточно поздно среди последних, войти в число 12 избранных и даже стать казначеем. Одно это ясно свидетельствует о том доверии и авторитете, которыми он пользовался в общине. А Иисус, между прочим, вовсе не производит на меня впечатление юродивого, неспособного в делах земных сложить два с двумя. А в людях разбирающийся наподобие царя Фёдора Иоанновича или, к слову замечу, Булгаковского Иешуа Не зря каноническая версия предательства за 30 сребреников многим казалась неубедительной. И они искали поступку Иуды иных объяснений. В этом смысле он, несомненно, самый популярный из евангельских персонажей. версии тут высказывались самые разнообразные: жгучая обида на обманщика, Христа, чье Царство как вдруг выяснилось, будет не от мира сего. Желание удостовериться, сумеет ли человек, претендующий на роль мессии, спасти хотя бы самого себя. Стремление ускорить таким способом наступление Царства Божьего на земле, вариант спровоцировать народное восстание. Характерная деталь. Грандиозное кинополотно Зефрелли Иисус из Назарета являет собой вообще-то говоря потрясающего качества живые картинки к евангельскому тексту однако даже в нем линия Иуды дана в неканоническом варианте замечательно в этом плане излагаема Борхсом еретическая версия в им вымышленному шведскому теологу Рунебергу он начинает с убедительной мысли о том, что поступок Иуды был излишним для познания учителя, который ежедневно проповедовал в синагоге и совершал чудеса при тысячном стечении народа, не требовалось предательства кого-либо из апостолов. И истинным же мотивом действий Иуды является гипертрофированный, почти безграничный аскетизм. Аскет, ради вящей славы Божьей, оскверняет и умерщвляет плоть. Иуда сделал то же со своим духом. Он отрекся от чести, от добра, от покоя, от царства небесного, как другие менее героически отрекаются от наслаждения. Мда. Ну, до таких горних высей теологической мысли мы, пожалуй, воспарять не станем. Давайте все таки для начала поищем мотивов поступка Иуды где-нибудь поближе к объективной реальности, данной нам в ощущениях. 30 сребренников как мотив предательства, однако не выдерживают критики. И по самым прагматическим соображениям. что значила эта ничтожная сумма по сравнению с возможностями казначейя апостолов? Если уж движущей силой поступков Иуды была алчность, то ему следовало спокойно и неограниченно долго приворовать из доверенного ему денежного ящика общины, только полный недоумок Режет курицу несущую золотые яйца а действительно приворовывала ли иуда Иоанн пишет об этом с полной уверенностью странно однако что ни один из евангелистов синоптиков ни слов не упомянул о такой красочной детали весьма оживляющий образ предателя остаётся предположить что Иоанн как уже с ним бывало Слышал звон, но не понял, где он. Можно предположить, что за некоторое время до трагедии между Иисусом и Иудой произошел некий напряженный разговор по денежным вопросам. Это, однако, не было увлечением Иуды в недостаче. В противном случае Пётр и другие апостолы не упустили бы в своих повествованиях это эпизод как малосущественный. Запомним это. Следует отметить, что текст Нового Завета содержит одно прямое указание на то, что Христос предвидел предательство его задолго до своего последнего похода в Иерусалим. Речь идет об интерпретации Иоанном высказывания учителя, произнесенного после беседы о хлебе жизни и последовавшие за ней дезертирство многих его сподвижников и Иисус сказал двенадцати Не хотите ли и вы отойти Симон Петр отвечал ему Господи кому нам идти и Иисус отвечал им Не двенадцать ли вас набрал я Но один из вас дьявол это говорил он об Иуде, Симоне из Кириоте и хотел предать его, будучи одним из двенадцати. Все однако не так уж просто и однозначно, как кажется Иоанну. Начать с того, что из этого текста вообще-то говоря, не следует, что Иисус имел в виду именно Иуду. Это, пусть и ретроспективно, логично, но все таки домыслы. При этом, если допустить, что интерпретация Иоанна верна, возникает серьезный теологический казус: В Священном Писании оказывается впрямую введена вполне языческая идея фатальной предопределенности человеческих поступков что вроде бы абсолютно несовместимо со всей философией христианства. Итак, пусть воспроизводимое Иоанном высказывание действительно имело место, и при этом мы допускаем, что оно относилось именно к Иуде. Из всего этого, однако, вовсе не следует, что речь идет в нем о грядущем предательстве, а о каком ином, причем уже свершившемся на тот момент Поступки для этого персонажа. Кстати, а при каких обстоятельствах умер Иуда? Общепринятая стала версия Матфея: «Пошел и удавился. Между тем, в Деяниях апостолов сказано нечто совершенно иное: расселось чрево его и вывалились все внутренности. И причем эта история была известна всему Иерусалиму. Фаррар, правда, считает, что эти версии не слишком противоречат друг другу, и даже изобретат некий гибрид, У повесившегося Сиуде, обрываться веревка, он шлепаться с высоты на землю, и брюхо лопается. Правдоподобие такой конструкции, по-моему, в комментариях не нуждается. Да и вообще самоубийство на почве раскаяния после всех юдиных подвигов во время ареста учителя психологически совершенно неубедительно. Такое действительно случаться с людьми, которые совершили предательство, уступив насилию или шантажу. Иуда же действовал по собственной инициативе, вполне обдуманно и хладнокровно можно, конечно, принять каноническую версию, что в момент предательства его обуял бес. А потом наваждение прошло. Однако такие объяснения давайте все таки прибережем на совсем уж крайний случай. Но наиболее загадочна все же сцена ареса Христа в Гефсиманском саду. То есть здесь количество несообразностей если придерживаться канонической версии, становится не то, чтобы большим. Эпизод просто состоит из них весь, без остатка. Позволю себе опять предоставить слово Домбровскому. Во всей этой истории кроется какая-то огромная путаница. Ведь Христос-то не скрывался, а выступал публично. Его и без Иуды прекрасно могли схватить каждый день. Зачем эти меча и дреколия, сказал он при аресте. Каждый день вы видели меня, и я проповедовал вам, что ж, тогда вы меня не взяли. Логично, улыбнулся Суровцев, офицер НКВД. То есть, конечно, логично только для Христа. Арестованы часто спрашивают об этом, Им мне в что бывают еще оперативные соображения. Вот это то как раз и будет предметом наших рассуждений. что же это были за оперативные соображения? Итак, сформулируем вопросы. Первое. Арест Христа в любой момент можно было осуществить днем на улицах Иерусалима. Количество его сторонников было весьма невелико, и воспрепятствовать храмовой страже они, конечно, не могли напомню, что с арестом несравненно более популярна Иоанна Крестителя, никаких особых проблем у властей не возникло. Зачем же было вечером выпускать галилеян из города в лесистые окрестности Иерусалима, где контролировать их передвижение и при дневном то свете было бы непросто? И, иными словами, что именно выигрывали иудейские власти, неимоверно усложняя процедуру ареста и перенося его на глубокую ночь в глухое уединённое место. Второе поведение Иуды при аресте кажется абсолютно иррациональным. Его задачей было привести на место действительно неизвестен никому в Иерусалиме группу захвата. И с чем он успешно справился. После этого любой нормальный предатель постарался бы отойти поглубже в тень и в переносном и в прямом смысле, а не лез бы на просцениум, демонстрируя всем и каждому свои исключительные заслуги. Ну какая, скажите, была надобность в публичном театральном опознании Христа? За дни, что тот проповедовал в Иерусалиме, его без сомнения в лучшем виде срисовали сотрудники иудейской тайной полиции, без участия которых арест, конечно же, не обошелся. И в этой связи зачем Иуде понадобилось изображать из себя командира группы захвата по Иуде, бывшим вождем тех, что взяли Иисуса, каковым он в действительности, конечно же, не был. Ведь если даже первосвященники дружно сошли с ума и поставили во главе отряда перебежчика, предатель, как известно, остается предателем, кого бы он ни предавал. То уж участвовавшие в операции римляне никогда в жизни не позволили бы командовать собой какому-то еврейскому бандиту только что продавшему своего главаря. Третье. В этой связи вообще стоит обратить внимание на состав группы захвата. Он весьма странен с любой точки зрения. Во-первых, в нее, как уже было отмечено, входят не только евреи, но и римские воины, которые инициатором ареста первосвященников прямую неподчиненной чтобы привлечь легионеров к участию в операции необходимо как минимум поставить в известность прокуратора а это означает потерю драгоценного времени на неизбежное согласование. И чего ради это могло быть оправдано ожидая каяфа серьезного вооруженного сопротивления Такой риск, однако, был ничтожно мал по сравнению с вполне реальной возможностью того, что встревоженная секта просто растворится в ночи, и ищи потом ветра в поле. Во-вторых, римлянами, которых никак не больше двух-трёх десятков, командует тысяча начальник, военный трибун участие в операции офицера такого ранга ну, на наши деньги полковника ясно говорит о том что пилат со всей серьезностью отнесся к просьбе об оказании интернациональной помощи однако же на следующее утро он начинает валять дурака изображая по отношению к арестанту благожелательный нейтралитет в третьем Среди иудеян, помимо храмовой стражи и наверка имевшихся сыщиков, полно первосвященческих рабов со своими дреколиями. Позвольте поинтересоваться, а что за нужда вдруг возникла в такой тотальной мобилизации и на что годно это шушера, сверх того, что будет лишь путаться под ногами у профессионалов? Четвёртое Совершенно непонятно, почему группа захвата не приняла никаких мер к задержанию апостолов, ведь даже если власти решили наплевать на их предыдущее соучастие в подрывной пропаганде в момент ареса Христа, как никак имело место прямое вооруженное сопротивление. Тем не менее, отрубленное Петром ухо первосвященнического раба Малха оставляет без всяких последствий и беспрепятственно дают апостолам исчезнуть это кажется особенно непонятным на фоне дальнейших событий той же ночи трех попыток ареста Петра причем за одну лишь принадлежность к окружению Христа без к его участию в вооруженном столкновении со стражниками пятая Как говаривал Шерлок Холмс, чем нелепее и груبيه, кажется вам какая-нибудь деталь, тем больше внимания она заслужила. Те обстоятельства, которые на первый взгляд лишь усложняют дело, чаще всего приводят вас к разгадке. В нашем случае такой детали оказываются факелы Да-да, те самые факелы, с которыми явились на место группа захвата. Дело в том, что события происходили на еврейскую Пасху, которая совпадает с полнолунием. Факелы могли бы понадобиться для того, чтобы в кромешной тьме провести прочесывание загодя оцеплённого участка сада. Хотя и здесь от них было бы не меньше вреда, чем пользы или для опознания задержаны кому и зачем однако понадобилось устраивать иллюминацию в зале там лунной саду демонстрируя группу захвата на подходе к и без того известному ей месту